«Вечером, Роде отвечала Пульхерь Александровна, — поезд ужасно опоздал. Но, Роде, я ни за что не уйду теперь от тебя. Я ночую здесь, Подле, Не мучьте меня, — проговорил он, раздражительно махнув рукой. «Я останусь при нем, — скричал Разумихин. Ни на минуту его не покину, и к черту там всех моих. Пусть на стены лезут. Там у меня дядя президентом». «Чем?»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 Теперь у него Настасья посидит, а я вас обеих отведу к вам, потому что вам одним нельзя по улицам. У нас в Петербурге на этот счет, о, ну, наплевать. Потом от вас тотчас же бегу сюда, и через четверть часа мое честнейшее слово принесу вам донесение, каков он, спит или нет, ну и все прочее. Потом слушайте. Потом от вас мигом к себе. Там у меня гости, все пьяные. Беру Засимова, это доктор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 Ну что для него теперь лучше? Вы или доктор? Ведь доктор полезнее, полезнее. Ну, идите домой. А к хозяйке невозможно. Мне возможно, а вам невозможно. Не пустит. Потому, потому что она дура. Она меня приревнует к Авдотье Романне. Хотите знать? Да и к вам тоже. А уж к Авдотье Романне непременно. Это совершенно, совершенно неожиданный характер. Впрочем...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 Вам бы завтра лучше приехать, это хорошо, что мы ушли. А через час вам обо всем сам Засимов отрапортует. Вот тот так не пьян, и я буду не пьян. чего это я так нахлестался, а? А от того, что в спор ввели проклятые. Заклятие ведь дал не спорить. Такую чушь городят. Чуть не подрался. Я там дядю оставил, председателем.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 Я люблю, когда врут. Вранье есть единственное человеческое привилегии перед всеми организмами. Соврешь, до да правды дойдешь. Потому я и человек, что вру. Ни до одной правды не добирались, не соврав наперед раз четырнадцать, а может и сто четырнадцать, а это почетно в своем роде. Ну, а мы и соврать-то своим умом не умеем. Ты мне ври, да ври по-своему, и я тебя тогда поцелую».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 Я несчастный олух, я вас недостойный и пьяный, и стыжусь любить я вас недостоин, но преклоняться перед вами это обязанность каждого, если только он не несовершенный скот. Я и преклонялся. Вот и ваши номера. Вот они. И уж тем одним прав Родион, что давеча вашего Петра Петровича выгнал. Как он смел вас в такие номера поместить? Это скандал. Знаете ли, кого сюда пускают? А ведь вы невеста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 «А я так уверена, что он и завтра будет тоже говорить об этом», — отрезала Авдотья Романна, и уж, конечно, это была загвоздка, потому что тут был пункт, о котором Пульхерия Александра слишком боялась теперь заговаривать. Дуня подошла и поцеловала мать. так крепко-молча обняла ее, затем села в тревожном ожидании возвращения Разумихина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 Затем встал, солидно и радушно откланялся, сопровождаемый благословениями, горячей благодарностью, мольбами и даже протянувшуюся к нему для пожатия, без его искания, ручкой Авдотьи Романны, и вышел, чрезвычайно довольный своим посещением и еще более самим собою. «А говорить будем завтра. Ложитесь сейчас!» непременно, — непременно скрипил Разумихин, уходя с Засимовым.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 Я, может быть, даже сам завлечен по глупости моей. А ей решительно все равно будет, ты или я. Только бы подли кто-нибудь сидел и вздыхал. Тут, брат, не могу я тебе это выразить. Тут, ну вот, ты математику знаешь хорошо. И теперь еще занимаешься. А я знаю. Ну, начни проходить ей интегральные исчисления. И, богу не шучу. Серьезно говорю. Ей решительно все равно будет. Она будет на тебя смотреть